А давай-ка мы прямо сейчас и займемся учебой. Я демонстративно сложила ладошки в замочек. Мне ведь нужно научиться писать на ваших языках. С Арейной я уже договорилась. Алфавиту Мариэли она меня обучит, а с тебя письменность Ферина». «Что? Прямо сейчас?» Мак нехотя отодвинулся от меня и стал. «А чего тянуть? Раньше начнем, раньше закончим. А еще я знаешь, что придумала?»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 Наши наемные работники за нашей спиной что-то делают. Да, это из лучших побуждений и желание помочь, но, черт побери, почему не я, не ты, не в курсе? Я виновата, разумеется, разъезжала все эти дни и не пыталась вникнуть в то, что происходит в доме. Но ты-то и ты, перевела я взгляд на кота. Ну, прости! проверещал фамильяр. Хочешь?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 Тут не обойтись. Пойду-ка принесу стакан водички, Полью, приведу их в чувство. Волна! Тут же дернулись кошачьи усы. Искусственное удыхание делать надо В таких случаях! Тимар снова промолчал, но заолел, Даже кончики ушей порозовели. Ладно уж, балбесы, прощаю вас! Рассмеялась я. Вставайте, хватит пыль собирать!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 Ты как ляжешь, мы связь активизируем, и ты заснешь без сновидений. Ну или мои сны увидишь, а я буду караулить твой сон. А так можно? Засомневалась я. Можно, просто сложно это, и обычно так никто не делает, нужды нет.